Глава 32. Надин. Я проснулась около полудня. События минувшего дня вспоминались урывками. Как я вообще уснула в таком состоянии? Затем вспомнила, что вроде бы вернулась домой с Филиппом, братом Андре. Может, он помог? От одной мысли об Андре стало больно дышать, будто кто-то ввинтил в сердце нож и проворачивал раз за разом. Сейчас я ненавидела его, ненавидела до боли за то, как он со мной поступил, и не могла перестать любить. Вот только за эти дни я узнала Андре слишком хорошо, чтобы понять, он не простит меня, даже если расскажу все, как было, с самого начала. Андре Вейран из тех, кому значение слова «прощение» неизвестно в принципе, поэтому я просто сидела на диване и смотрела в пустоту. Что сейчас делает Андре? О чем он думает? Наверное, проклинает меня на все лады. А что делать мне самой? Вариантов было не так много. Первый — забиться в дальний угол и рыдать над своей несчастной судьбой. Второй — сделать все, что могу, чтобы затея Денни не увенчалась успехом. Потому что успех Денни будет означать гибель для Андре, Возможно, я бы так и сидела, жалея себя и прокручивая в памяти события минувшей ночи, если бы в двери не постучали. «Андре!» — взметнулась глупая надежда, но рассудок говорил, что надеяться не на что, и за дверью совсем не тот, кого мне хотелось бы видеть. Поэтому я медленно поднялась, будто за эту ночь прибавила лет 50, и потащилась к двери. Выглянула из окошка, и прекрасно узнала гостя. — Здравствуй, Дэнни! — открыла дверь. — Здравствуй, Надин! — бодро ответил человек, которого я больше не желала видеть. — Пустишь? Входи! Сама отошла в сторону. Нам надо было поговорить, расставить новые точки и понять, куда двигаться дальше. Дэнни, ни о чем не спрашивая, прошел в комнату и сел на тот диван, с которого я только что поднялась. Он смотрел на меня с любопытством, Словно ждал, когда начну разговор, но мне не хотелось этого делать. Наоборот, внутри медленно разрасталась пустота. «Ты вернулась домой», — произнес денни «Да, как видишь», — ответила я. «Андре в своих зеркалах увидел, как ты целуешь меня». «Андре больше не проблема». «Что ты имеешь в виду?» Сердце глухо ухнуло. «Лишь то, что в данную минуту он, скорее всего, мертв или при смерти» так как Туманный колокол не звонил. В любом случае мы не услышим о великом магистре пустоты, который месяца не продержался на посту. Оказалось, что он слабак. Хотелось заставить Дени замолчать, заткнуться, но ведь Туманный действительно не звонил. Значит, магистр жив. И есть шанс. Но мы смогли снять лишь печати, установленные им лично, продолжал Дени. А имена оставшихся помощников Андре так и не назвал. Зря, кстати, я и так знаю, кто это мог быть. Оставшиеся магистры. Нужно выяснить лишь личность четвертого мага, который и ставил основные печати. Собственно, я пришел за тем, чтобы узнать, ты все еще с нами, на один. По-прежнему ли ты хочешь уничтожить пустоту? Мне надо подумать, ответила тихо. Ты сам понимаешь... Наше прощание с Андре не было мирным, и сейчас я просто хочу побыть одна. Пожалуйста, дай мне время. Хорошо. Дэнни поднялся с дивана. Как только примешь решение, приходи. Я буду ждать тебя, дорогая. Он потянулся ко мне, чтобы поцеловать, но я отступила на шаг назад. Дэнни, не сейчас. Как скажешь, дорогая, как скажешь, усмехнулся он, провел рукой по щеке, и пошел прочь. Я даже провожать его не стала. Только упала на диван и обхватила голову руками. Что с Андре? Раз Дэнни не знает точно, значит, в башне его нет? Удалось уйти? Где искать? Кого спрашивать? На ум приходил один Филипп. Потерять остатки гордости и пойти домой к графу Вейрану? Андре ведь не ладит с отцом. Он не может быть там. Но если кто-то и знает о нем то только его семья. Я умирала от ужаса и боли, но не видела другого выхода, поэтому быстро переоделась и поспешила из дома. Где живет граф Виктор Вейран и его семья, имела достаточно смутное представление. Дэнни как-то показывал мне перед тем, как отправить в башню к Андре. Но большой красивый особняк узнала сразу, замерла перед воротами, глубоко вдохнула и постучала. Когда появился слуга, спросила, «Могу я видеть месье и рано?» «Увы, сегодня никого не принимают», — ответил слуга. «Назовите свое имя или оставьте записку, и я передам ее». «Скажите, скажите, что приходила Надин, он поймет, и я очень прошу его связаться со мной, это крайне важно». «Хорошо, мадемуазель», — поклонился слуга, «я передам». Но раньше, чем успела уйти, Филипп появился на пороге дома. «Пропусти ее, Жозеф!» — приказал слуге. «Я едва заставила себя идти медленно. Это приличный дом, и бросаться к Филиппу не стоит, не так поймут. А сам Фил проводил меня в небольшую гостиную». «Присаживайся», — сказал утомленно и потер виски. «Это я благодаря ему выспалась, а вот сам он не очень». «Прости, что побеспокоила», — проговорила скороговоркой, стараясь хоть что-то объяснить. Но ко мне приходил Дэнни, и он сказал... «Дэнни?» Глаза Филиппа опасно сверкнули, и с него будто слетела вся усталость. «Если тебя послал он...» «Нет, нет», — кинулась к юноше, сжала его руки. «Я сама пришла. Дэнни не знает и не узнает». Он сказал, что Андре при смерти это правда филипп ответил с прохладцей. — что где он как фил пожалуйста не молчи иначе я с ума сойду по щекам покатились слезы я не вытирала их и пусть пусть льются лишь бы получить ответ он здесь сказал фил тихо в состоянии тяжелое но шанс есть думаю выкарабкается правда не скоро я громко всхлепнула Зажала рот руками и села, стараясь хоть немного успокоиться. «Не прощу. Никогда не прощу Дэнни того, что он сделал. Будь он проклят!» «Надин, если ты действительно ни при чем и хочешь помочь Андре, расскажи все, что тебе известно», — попросил Филипп. «Потому что у меня есть только догадки». «Хорошо», — ответила ему, — «только у меня будет условие». Я расскажу тебе все от начала до конца. Если ты пустишь меня к Андре хотя бы на минуту, пожалуйста, умоляю. Вся моя вчерашняя обида вдруг показалась глупой, пустой. Нельзя было уходить. Нельзя оставлять одного. Я ведь видела, чего добивается Дэнни. Был яд. Так что могло помешать ему попытаться снова? Только я. Договорились, решился Фил. Одна минута. Я собралась с духом. Что ж, вот и сделан окончательный выбор. Мы познакомились с Дэни еще в детстве, начала свой рассказ. Он воспитывался при светлом магистрате, а мой отец служил в темном, но это не помешало нам подружиться. А когда родителей не стало, он часто приходил к нам с Крисом. Правда, брат его никогда не любил и терпел только потому, что с Дэнни дружила я. Когда же и Крис очутился в пустоте, Дэнни взял на себя заботу обо мне, и я поверила ему, влюбилась. Хотя он мне нравился еще с детства, поэтому и согласилась пойти к Андре. Дэнни говорил, что пустоту можно уничтожить, а я считала, что из-за этой силы погиб мой брат. Андре уже потом пояснил мне, что все не так, и Крис до сих пор в пустоте. Теперь я понимаю, что на самом деле Дэнни вряд ли хочет уничтожить пустоту, скорее уж обрести ее силу. Дэнни хорошо управляется с разного рода зельями, но он всегда хотел большего, чтобы весь мир признал его. «Где он сейчас находится?» — спросил Филипп. «Я не скажу. Прости. С Дэнни я буду разбираться сама. На один. «Ты хоть понимаешь?» «Понимаю, Филипп», — перебила его. «Но Андре пострадал из-за меня. И все, чего я сейчас хочу, зашвырнуть Дэнни в пустоту. Тогда скажи, где он, и мы поможем». Я сделала вид, что задумалась, а затем назвала старый адрес Дэнни. Впрочем, его давно там не было. Но с Дэнни мне хотелось разобраться самой, не подвергая опасности Филиппа, либо кого-то еще. «Значит, у меня правильные данные», — неожиданно ответил Фил. Получается, он и в самом деле подобрался близко. Еще один вопрос. Кем приходится Дэнни, бывшему светлому магистру Таймусу? Таймусу? Я замерла ошеломленно. Понятия не имею. Он никогда не упоминал об их родстве. А теперь могу ли я видеть Андре? «Иди за мной», — хмуро сказал Филипп. Мы миновали длинный коридор и очутились. Перед закрытой дверью Фил отворил ее, и я увидела Андре. Едва сдержала крик, он был бледным до синевы. Руки перебинтованы, грудь тяжело вздымалась, и было заметно, что у него жар. У постели сидела Полина. Андре нас недавно знакомил на празднике. Она ничего не сказала, ни о чем не спросила, только сделала шаг в сторону а я опустилась на колени рядом с кроватью, погладила пальцы с запекшейся кровью под ногтями. «Андре, милый мой, любимый, только живи, прошу тебя, умоляю, только живи. Я все забуду, все исправлю, и потом, возможно, мы поговорим. Время. Филипп был неумолим. Иду». Поднялась, осторожно коснулась губами щеки Андре и пошла прочь. Фил вышел за мной. «Если что-то узнаешь о планах Дэнни, сообщи», — попросил он. «Я все равно доберусь до этой сволочи. Но ты мне бы очень помогла». Договорились, ответила, понимая, что не сдержу слова. «Спасибо. Не говори, Андре, что я приходила». Поспешно попрощалась с Филиппом и пошла прочь. Рассказать о планах возможно, но не сейчас. Для себя я уже приняла решение». И оно казалось мне единственно верным. Остановить Дэнни будет непросто. Но в самый важный момент я буду рядом. Для того, чтобы у него ничего не вышло. Ускорило шаг. Вскоре мимо потянулись опрятные домики, расположенные в районе светлого магистрата. Всегда хотелось здесь жить, но не сложилось. Зато именно тут находилось место, которое Дэнни выбрал, если так можно выразиться, для своего штаба, то самое, куда приходила минувшей ночью. Постучала в дверь. Открыли мне быстро. Жаль, не сам хозяин дома, а один из его последователей. — Луи, Дэнни у себя? — спросила я. — Ага, пришел недавно, — весело сообщил Луи. — А ты вернулась, на Надин? — Вернулась. — Вот и отлично. Удачи — Удачи. Я обошла Луи стороной, миновала коридор и очутилась у двери Дэнни. Стучать не стала, просто распахнула ее и замерла на пороге. Дэнни скользнул по мне прохладным взглядом, но затем, видимо, вспомнил о своей роли, потому что приторно улыбнулся. «Надин, я не ждал тебя так скоро, а я пришла», заставила себя тоже улыбнуться в ответ. «И знаешь что? Ты прав. Давай дальше действовать вместе. Правильное решение, дорогая моя». В глазах Дэни мелькнул хищный огонек. «Да, правильное. Надо было принять его еще раньше и обо всем рассказать Андре. Но сейчас я справлюсь и сама с тем, чтобы разрушить план Дени и не допустить, чтобы пустота оказалась на свободе».